Глава пятнадцатая. Антип Герасимович Солодуха был весьма интересным персонажем. «И чем же он интересен, спросите вы?» Начну с того, что Солодуха, будучи от природы талантливым оружейником, уже к тридцати годам поднял третий ранг. Этот мужик родился и вырос где-то в Туровской губернии, получил хорошее техническое образование – и помог Дому Рыси поднять чуть ли не с нуля завод по производству тяжелых мехов класса «Бастион». Вы о таких и не слышали, а они есть. Больше, скажу, используются преимущественно для обороны крепостей и чрезвычайно эффективны, когда нужно сдержать полчища врагов, рвущихся в город через ворота. Известен случай, когда бастионы помогли одному испанскому аристократу отстоять обреченный замок, выдерживая натиск многократно превосходящих сил противника. Там против него целый союз воевал, но не суть. Антип Солодуха присягнул на верность клану, что предсказуемо. «Вот только ничто не дается навечно». Появились молодые и борзые ребята, которых не устраивало, что в руководстве концерна целых 10 лет стоит хмырь, которого не сковырнуть, ибо он чрезвычайно популярен у хозяев. А хозяевами завода предсказуемо числились сопеги, ибо мехи — ресурс стратегический. Дальше у Солодухи начались неприятности. Там подставят, здесь кляузу напишут, в бухгалтерии циферки не сойдутся, нагрянут проверки. И вот после всех этих административных войн человек не выдержал, уволился с завода, продал свои акции и отправился на юг. Как вы понимаете, просто это не было. Ценные специалисты из клана выходят только вперед ногами. Антип Герасимович это понимал и расплатился за свободу львиной долей имеющихся в наличии ценных бумаг. Того, что осталось, едва хватило на покупку скромного домика в Пригорье. Но домик это хорошо, если у тебя есть стабильный доход. А когда его нет, что делать? Питаться одними апельсинами и картошкой? Мы помним, что до недавнего времени вольные оружейники своим ремеслом зарабатывать не могли. Поэтому Антип Герасимович промышлял, чем мог. Сдавал комнатушку отдыхающим, торговал на рынке упомянутыми мандаринами, подрабатывал в авторемонтной мастерской, благо опыт не пропьешь. Семья благополучно скрылась в закате, и разведенец-нищеброд остался, можно сказать, у разбитого корыта. Нет, ему поступали интересные предложения, к примеру, от убытка. Но оружейник понимал, если за него возьмутся инквизиторы, никто не поможет. Братва умоет руки, все клиенты открестятся. Поэтому на призыве оружия Солодуха поставил жирный крест. Да еще начал немного за воротник закладывать что примечательно пробует держать Марку, хотя и понимает, что я могу стать для него реальным шансом. Герман Кучера, главный юрист моего холдинга, представил я своего спутника и тут же отрекомендовал будущего партнера. Антип Герасимович Солодуха, некогда ведущий разработчик концерна самоходные системы, оружейник третьего ранга. Я возглавлял конструкторское бюро, с гордостью сообщил Солодуха. До того, как... Ай, ладно. Кто прошлое помянет, тому глаз вон. Прошлое нас интересует только в практической плоскости, Антип Герасимович, — сказал я. Вы же слышали о недавних изменениях в международном и российском законодательствах? — Как не слышать? — хмыкнул Антип. — Сейчас начнут бегать за нашим братом. Ко мне уже присылали человека, местные головорезы. Подозреваю, скоро и клановые начнут телефон обрывать. Давайте рассуждать здраво. Я скрестил пальцы на столе. Собственного производства мехов у Трубицких нет, только сборка. И что вам предложат при отсутствии КБ? Что касается убытка, то он мыслит по мелочи. Сделать партию ножей или кастетов, взбыть через подставных, получить прибыль. Работать будете, как раб на галерах, а получать гроши. Не да, местные авторитеты подчиняются клану. Рано или поздно вам поступит предложение, от которого нельзя отказаться. — О простого барона есть альтернатива получше? — хитро прищурился разработчик. — Начну с того, что вы получите прямо сейчас. Я покосился на стойку. В кафешке играла тихая музыка. Бариста в нашу сторону даже не смотрел. Протирал чашки, время от времени скрывался в подсобке. Квартиру в Красной Поляне, затем собственный дом, охрану и покровительство моего рода, хорошую и стабильную зарплату, которая начнется с момента подписания договора, а не по факту сделки, бесплатные услуги одного из лучших целителей губернии, полное обеспечение во всем, что касается еды, одежды, бытовых нужд и никаких мутных личностей наподобие убытка, все чисто, по закону, «Звучит сказочно!» — хмыкнулся Ладуха. «Вам не дешевле будет мечи для своей гвардии в лавках покупать?» «А кто сказал, что вы мне нужны для производства мечей?» — удивился я. «У меня интересы несколько иного плана. Я намереваюсь создать производство мехов». Инженер чуть не подавился кофе. «Что?» «Именно то, что вы слышали. Спокойно подтверждаю сказанное». «Предприятие будет частью моего холдинга, но я понимаю, что на его создание потребуются деньги и время». «Не просто деньги», — покачал головой конструктор. «Речь идет о запредельных суммах, молодой человек. Даже успешным аристократам такое не поднять. Что уж говорить о никому неизвестном баронишке», — перебил я. «Вы правы. Я осознаю, как все это выглядит с вашей стороны. Но давайте предположим, что вы меня не знаете» и можете заблуждаться касательно моих возможностей. «Даже если и так», — пожал плечами Солодуха. «Отрасль, о которой мы говорим, слишком сложна. Вам потребуются опытные каббалисты, артефакторшики, инженеры-конструкторы. Завод придется строить с учетом логистики, энергопотребления, экологических требований, оборонных возможностей. Знания сотрудников должны быть очень глубокими и весьма специфическими». Комплектующие призывать в большом количестве не получится. Их надо производить на собственных мощностях. Прибавьте сюда испытательные полигоны, оборудованные механосборочные цеха, отдел кабалистики. Отдел! Парочкой спецов никто не ограничивается. Хорошо, что вы знаете, как эта кухня работает, правда? Вкратчиво поинтересовался я. Мне несказанно повезло. Солодуха уставился на меня». Судя по запаху, он пил утром и сейчас пытался прийти в себя, поглощая кофе в адских количествах. Нельзя так. Мотор может не выдержать. Поставлю этот вопрос на карандашик. В любом случае, вы ничего не теряете. Я демонстративно посмотрел на часы. Удастся мне запустить завод или не удастся, вы в плюсе. Захотите поработать на меня, звоните. Я придвинул к собеседнику визитную карточку. «А теперь, боюсь, нам пора. Было приятно познакомиться». С этими словами я поднялся и развернулся в сторону двери. Герман последовал моему примеру. Он все еще не понимал, что происходит и какова его роль в этом представлении. На полпути меня остановили. «Ваше благородие!» Прячу улыбку и оборачиваюсь. «Я согласен». Разработчик Мехов сказал это довольно уверенно, хотя в его взгляде и читалась обреченность. «Когда и что нужно подписывать?» «Договор вы получите курьером», — ответил я. «Завтра утром. Вещи соберите заранее, потому что вас отвезут в Красную Поляну без лишних проволочек. И это...» «Не пейте больше сегодня, хорошо?» Антип Герасимович смутился. виновато пробормотал. «Не извольте волноваться, ваше благородие». Кивнув, я вышел на улицу. «Знакомство?» «Что?» Непонимающий уставился на меня с «Я хотел, чтобы ты познакомился с человеком, который может стать для нас важной фигурой, и увидел, каким может быть поступательное развитие». «В его случае это деградация», — возразил юрист. «Пока, да». Я направился к машине. «Но это пока». Мы успели отъехать от кафе метров на двести, когда сработала ловушка. Вот что я по-настоящему не перевариваю в этом мире, так это каббалистические ловушки. Редкостная мерзость. И расставляют их в самых непредсказуемых местах. К примеру, на улицах, через которые ты должен проехать, если будешь действовать предсказуемо. А я действовал предсказуемо, потому что хотел попасть домой, раз уж список дел на сегодня завершился. Знаете, что спасло меня и моих людей? Модификации. По моей просьбе Матвеич напичкал танк всевозможными вставками защитного и общеукрепляющего характера. Усилил броню, подстраховался от стихийных воздействий, в данном случае электрических. Разряд чудовищной силы ударил в дно внедорожника, когда мы притормозили в темной арке, собираясь выехать на оживленную магистраль. С некоторым запозданием я ощутил выброс Ки. Мощный, концентрированный. Шумовая защита не позволила услышать хлопок, но нас основательно тряхнуло. А потом в салон проник запах озона. Мы с Кучерой переглянулись, а Ольга дала по газам и ворвалась в плотный транспортный поток. Я усилил зрение, чтобы взглянуть на приборную панель. Циферблат стихийной защиты светился красным, стрелка подскочила до 7 баллов. А это означает, что выброс нехилый. «Что это было?» — наконец выдавил Кучера. «Ловушка» — бросила через плечо Ольга, сверяясь с показаниями на приборной доске. «Электричество». Несколько минут ехали молча. но «Ну, откуда они знали, что мы будем там стоять?» — не выдержал Стряпчий. «Это же непредсказуемо!» «Хороший вопрос», — похвалил я. «Оля, что думаешь?» Телохранительница ехала молча. Я видел, что она напряжена, следит за дорогой и готова среагировать на любую опасность. И все же ответ последовал. «Создать электрическую ловушку можно за 10-15 минут. При этом должна работать команда. Сильный каббалист, электромант, артефакторщик. И они должны понимать, что мы поедем назад той же дорогой. Ну, хотя бы предполагать». «Редкое сочетание», — задумчиво протянул я. «Надо будет поблагодарить Матвеича за хорошую защиту. Уже во второй раз мне на выручку приходят люди из родовой службы безопасности. При этом способы покушения на мою скромную персону становятся все более изощренными. Что указывает не на Джонса, ведь ему необходимо заполучить абсолют, а не угробить меня любой ценой. Тогда кто?» «Гамовы?» «Оля!» — я почти не рассчитывал на ответ, но спросить нужно. «А как эта ловушка срабатывает? Только не говори, что по отпечатку психотипа. Буду долго смеяться». «Психотип», — кивнула охранница. «По лицу Кучера я видел, что ему не нравится происходящее. Ну еще бы. Он не видел «семерку» на циферблате, зато я видел». «Больше шансов выжить в неисправной трансформаторной будке, чем в эпицентре срабатывания такой ловушки». «Хорошая у нас машинка», — я усмехнулся, «надежная». «А то!» — в зеркале отразилось довольное выражение на лице телохранительницы. «И все же, как они нас выследили?» — не унимался Кучера. «Точнее, как догадались, что мы вернемся этой же дорогой?» «Предположу, что у них есть несколько наблюдателей с хорошей оптикой», — сказал я. «Плюс телепат. А умельцы, что поставили ловушку, могли перегородить дорогу конусами, сымитировать дорожные работы. В фазисе такое в порядке вещей». «Согласна», — подтвердила Ольга. «Я видел, что она специально огибает старый город, старается действовать непредсказуемо. Правильно делает». «То, что одна ловушка дала осечку, вовсе не означает, что наши враги не приготовили множество других сюрпризов. Из портового района мы направились в Новый город, а затем через юго-восточные кварталы Пригорья – Кайра-Кольцу. Маршрут максимально необычный для аристократа, за что Оля респект и уважуха. Приключения на этом не закончились. Мы благополучно миновали Альпику, И уже катили по вечерним серпантинам, практически не пересекаясь с другим транспортом, когда Ольга начала тормозить. Впереди дорогу перегородили несколько бронированных внедорожников, а нам в лицо ударил свет мощных прожекторов. Ольга тронула каббалистическую полосу, включая переднюю тренировку Я нахмурился. Отморозки, вставшие у нас на пути, явно не производили впечатления бандитов. Все в хорошей комбинированной броне с приличным оружием. На капотах автомобилей неизвестные родовые гербы. Перегородить шоссе машинами им показалось мало. Фары выхватили металлическую ленту с шипами. Один из молодчиков направился к нам, поигрывая граненым стальным посохом. Знаю я такое оружие. Проминает что угодно на раз-два, при этом весит килограммов 12, не меньше». Уперев посох в дорогу, мужик выставил руку. Мол, все, приехали. Я разберусь. Ольга не успела среагировать, а я уже выбирался из салона, не забыв прихватить с собой трость. Спрыгнув на асфальт и хлопнув дверцей, неспешно направился к обладателю посоха. Достал из кармана и надел солнцезащитные очки, чтобы хорошо видеть противников. «Вы кто еще хрен такие?» «Заворачивай!» Небрежно обронил предводитель отряда. «Дальше зона боевых действий». «Чего?» — удивился я. «А что слышал?» — выкрикнул бородатый мечник, стоявший чуть поодаль, и сплюнул себе под ноги. «Граф Парисов изволил войну объявить. Красная поляна блокирована, проезда нет».